прямой решительностью он снова поднес флягу к рту. Но вкус воды стал неожиданно противным. Гольдстейн почувствовал, как она нагрелась. Он заставил себя сделать еще один глоток. Затем, сгорая от стыда, протянул флягу Риджесу. — На, хочешь пить? — Да. Риджес пил жадно а когда почти опорожнил флягу, взглянул на Гольдстейна. «Мне не надо, пей до конца», — тихо сказал Гольдстейн. «Завтра нам придется поискать в джунглях какой-нибудь еды», — молвил Риджис примирительно. «Я знаю», — кивнул Гольдстейн. Риджис слабо улыбнулся. «Мы с тобой как-нибудь поладим. Когда рот сорвался в пропасть, взвод был потрясен. Целых десять минут люди стояли неподвижно на каменистом выступе, тесно прижавшись друг к другу, и от испуга не могли двинуться дальше. Всех охватил непередаваемый ужас. Они словно прилипли к скале, пальцами цеплялись за трещины в ней, а ноги у них подкашивались. Крофт сделал попытку привести их в чувство, Но люди пугались его команд, пугались его голоса, как собаки пугаются сапога хозяина. Вайман рыдал в нервном припадке, рыдал тихо, тонким монотонным голосом, с которым сливались голоса остальных, ворчливые выкрики или слабый стон, или истеричный ругань столь беспорядочные и бессвязные, что люди едва ли сознавали, что именно они издавали их. Наконец они смогли овладеть собой настолько, чтобы продолжать путь, но шли теперь страшно медленно, не решаясь сдвинуться с места перед самыми мелкими препятствиями и иступленно цеплялись за скалистую стену всякий раз, когда выступ в скале снова сужался. Через час Крофту удалось вывести их из ущелья. Выступ расширился и шел через хребет. За ним не было ничего, кроме другого глубокого ущелья и другого обрывистого ската. Он привел их на дно ущелья. И начал было новый подъем, но солдаты не последовали за ним. Один за другим они распластались на земле, глядя на небо бессмысленно и тупо. Почти стемнело, и Крофт понимал, что не сможет больше заставить их идти. Они были слишком измучены и напуганы, и мог произойти новый несчастный случай. Он приказал сделать привал, давая свое согласие на то, что было уж свершившимся фактом, и уселся среди них. На следующее утро «Надо будет одолеть еще один обрывистый склон, пересечь несколько горных лощин, а затем главный хребет. Они смогли бы это сделать за два-три часа, если, если только удастся их заставить». Сейчас он серьезно сомневался в этом. «Люди спали плохо». Было очень трудно найти ровную площадку, к тому же все очень устали, руки и ноги ныли. Большинство лишь дремало, громко разговаривая во сне. В довершение ко всему Крофт распорядился выставить пост, приказав сменяться через час. Люди просыпались раньше и в течение долгих томительных минут нервно ожидали своей очереди, а вернувшиеся с поста подолгу не могли заснуть снова. Кров знал все это и знал, что людям нужно получше отдохнуть и что практически маловероятно, чтобы на горе мог оказаться какой-нибудь японец. Но он понимал, что сейчас важнее этого было не нарушать воинский распорядок. Смерть рота временно пошатнула его власть командира и было крайне важно восстановить положение. Последним на посту стоял Галахер. Было очень холодно в этот предрассветный час. Он проснулся ошеломленным в каком-то дурмане и сидел, завернувшись в одеяло, весь дрожа от холода. В течение долгих минут он мало что сознавал, находясь во власти странной иллюзии и воспринимая огромный силуэт горного хребта, высевшийся над ним, как некую более глубокую границу ночи. Так он продолжал сидеть полусонный, покорно ожидая утра и солнечного тепла в полной апатии. Смерть рота казалась сейчас чем-то далеким. Галлахер почти полностью отключился от окружающего и лениво воскрешал в памяти давно забытые приятные моменты, словно ему было необходимо сейчас хранить где-то глубоко в себе этот маленький теплый огонек, чтобы противостоять холоду ночи, громадному простору гор, своему изнеможению и, возможно, подстерегающей кого-нибудь еще во взводе смерти. Рассвет приходил в горы медленно. В пять часов небо посветлело настолько, что Галахер ясно увидел вершину хребта, но в течение следующего получаса все оставалось по-прежнему. Однако все в нем жило спокойным ожиданием рассвета. Солнце скоро пробьется над восточным склоном горы и спустится в их маленькое ущелье. Он внимательно осмотрел небо и заметил несколько робких розоватых полос, которые поднимались над более высокими вершинами, окрашивая в пурпурный цвет крошечные продолговатые утренние облака. Горы казались очень высокими. Галлахар усомнился, сможет ли солнце подняться над ними».